Глава 34. Подозрительный отъезд. Окончился весёлый праздник Михайлова дня, любимый праздник английского народа. Был уже тот поздний час, когда поселяне, утомлённые гуляньем и пирушками, отошли ко сну. Близилась полночь. Хотя в такое время года обычно стоят ясные ночи, в эту ночь всё небо над Чилтернскими холмами было затянуто густыми чёрными тучами. Не видно было ни луны, ни звёзд. И путник, едущий верхом, лишь с трудом мог бы различить дорогу, по которой ступал его конь. Время от времени этот густой мрак прорезала молния. Яркая огненная борозда вспыхивая то там, то здесь, вырывала из темноты кусок пашни, верхушки деревьев или склон холма, поросший громадными буками. И хотя всё было неподвижно, не чувствовалось даже дыхания ветерка, и ни одна капля дождя не упала ещё на землю. Всё же тучи, молния и гром предвещали приближение бури. Это была одна из тех ночей, когда путник спешит укрыться в ближайшей гостинице, и если его не призывает особо важное дело, пережидает грозу под её кровом. Несомненно, такое важное дело и было у двоих путников, которые в этот поздний час, несмотря на приближающуюся бурю и непроглядный мрак, обволакивающий всё кругом, выехали из усадьбы. Если бы Мэрион Уэд и Лора Лавлэйс которые перед тем, как лечь спать, сидели и разговаривали в спальне, выглянули в эту минуту из окна. Они увидели бы двух закутанных в плащи садников, ехавших по аллее, которая вела к проезжей дороге. Кузины сидели в спальне Мэрион, так как они решили сегодня спать вместе. Это не было в их привычках, ведь у каждой была своя комната. Но сегодня был исключительный день, произошло важное событие, и Лори хотелось поговорить об этом по секрету со своей кузиной. Вернее было бы сказать, что с Лорой в этот день произошли два события, и оба настолько важны, что она чувствовала потребность поделиться ими со своей старшей подругой. Оба события были одного и того же порядка, и то и другое было объяснением в любви с предложением руки и сердца. Но бридженденты были отнюдь не похожи друг на друга. Между ними было огромное различие. Один был её кузен, Уолтер Уэд, другой, как уже, наверное, догадался читатель, Хорнет Стапс. Лора ни минуты не колебалась в выборе. Она, не задумываясь, ответила Уолтеру согласием, а Стапсу отказом, если не возмущенным, то, во всяком случае, твердым и бесповоротным. Все это произошло еще днем, и если малюкке Лоре так хотелось поделиться этим с Мэрион, то лишь потому, что ей не терпелось попросить у нее совета по поводу приготовления к столь важному событию в жизни женщины – к свадьбе. Но Мэрион оказалась плохим советчиком. Она, по-видимому, сама нуждалась в совете. И так как на деле, что присутствие Лоры поможет ей отвлечься от тревожных мыслей, с радостью ухватилась за предложение провести вместе эту ночь. Но что же посеяло такую тревогу в душе Мэриум? Казалось бы, с тех пор, как мы её видели, не произошло ничего. Она виделась с человеком, которого любила, из его собственных уст услышала пламенные слова любви, клятвенные уверения, запечатлённые жарким поцелуем. И крепким сладостным объятием. Чего же ещё она могла желать, чтобы чувствовать себя счастливой? И разве счастье в взаимной любви не есть высшее блаженство? Однако Марион Уэт не чувствовала себя счастливой. Что же было причиной её огорчения? Быть может, что-нибудь пробудило её ревность или застало усомница в верности возлюбленного? Нет, Марион Уэт не испытывала ни ревности, ни сомнения. Марион была чужда подозрительности. И если до свидания со своим возлюбленным, она могла поддаться чувству ревности, то лишь потому, что тогда она ещё не была уверена в его любви, не слышала из его уст признания и не прочла в его глазах, что он принадлежит ей навеки. С этой минуты сомневаться в нём Мэрион сочла бы преступным. Нет, её огорчение происходило от другой причины. Во-первых, её мучили угрозы совести от того, что она поступила дурно, нарушив свой дочерний долг. Великодушие и снисходительность отца, предоставлявшего ей полную свободу, заставляли ее еще острее чувствовать свою вину. Во-вторых, ей было тяжело сознавать, что она нарушила правила поведения, считавшиеся законом для того круга, к которому род Уэдов принадлежал со времени Вильгельма Завоевателя, а может быть и задолго до этого. Завязать знакомство с чужим человеком, хоть может авантюристом, каким-нибудь бродягой, нет, мало того. пробудить в нём безумную страсть, бросить ему перчатку, знак любви столь же красноречивый, как вызов. Разве когда-нибудь женщина, носящая имя Уэдов, могла позволить себе такой опрометчивый поступок? Нет, это было чересчур смело, даже для своей вольной красавицы Мэрион. И, конечно, она не могла не смущаться, вспоминая об этом. Это были две более или менее определённые причины её беспокойства. Но была ещё и третья, далеко не столь отчётливая, И она т ей доставляла ей более всего огорчений. Это было смутное ощущение опасности, угрожающей её возлюбленному. Дочь сера Мармадюка Уэда не могла относиться безразлично к событиям своего времени и не иметь своих убеждений. Хотя она к счастью для себя жила вдали от королевского двора, интриги и развращённость придворного круга не были для неё тайной, ибо это было предметом постоянных обсуждений в том избранном обществе, которому принадлежала её семья. Умеренно либеральные взгляды сэра Мармадюка Уэда нередко помогали Мэрион оценить то или иное событие с двух совершенно разных точек зрения и таким образом разобраться в нём по существу. Её благородная и чистая душа безошибочно угадывала истину. Мэрион питала страстную любовь к свободе. Пылкая сторонница республики, она всей душой презирала бесправный режим насаждаемой королевской властью. В своих политических убеждениях она далеко опередила отца, и ему не раз случалось прибегать к её поддержке, когда он колебался принять какое-нибудь решение. Может быть, и теперь, когда он наконец решился на этот важный шаг, объявить себя сторонником парламента и народа, Мэрион сыграла не меньшую роль, чем то же столько оскорбления, которому он подвергся со стороны короля. Мэрион всей душой радовалась, что её отец уступил наконец требованиям времени и присоединился к народной партии, к которой она уже давно сочувствовала. Таким образом становится понятно, почему дочь сэра Мармадюка Уэда увлеклась Генри Голдсвортом. Он представлялся ей героем. Он был так не похож на тех, кто её окружал, ни в ее внешности, ни в его поступках, ни в его отношениях с людьми, во всём, что он делал или говорил. У неё было ничего общего с этими разряженными кавалерами в париках с длинными локонами, с этими низкими лестицами, которые вечно болтали о придворной жизни и короле. Неольно сравнивая его с ними, Мэрион не могла не видеть в нём мужественного, благородного, самоотверженного человека, достойного восхищения и любви. Генри Голдспер стал избранником её сердца. И вот теперь сердце Мэрион сжималось мучительной тревогой. Она опасалась за его жизнь. До нее уже давно доходили слухи об его открытых выступлениях против королевской власти. И разве она сама не слышала в тот день на поединке его победного возгласа, когда он, устремившись на скверте, воскликнул за народ? Какой гордостью и восторгом наполнилось ее сердце, когда она услышала этот возглас, и как она любила его за это. Но эта любовь и заставляла ее дрожать за его жизнь. «Кузина Лора», — сказала она, — «кудина Лора». когда они раздевались, чтобы лечь спать. Ты должна быть очень счастлива. Ты маленькая счастливица. Почему, Мэрион? Потому что ты всем нравишься, а в особенности человеку, который и тебе нравится. Боже мой, ну если это счастье, то, конечно, я счастлива. Но и ты тоже должна чувствовать себя счастливой, Мэрион. Если я кому-то нравлюсь, то уж тобой-то все восхищаются. Но только мне вовсе и не нужно, чтобы мной восхищались все. А только один. И это, конечно, Уолтер. Ну, разумеется, ты права. Я тоже, как и ты, вовсе не стремлюсь пленять многих. Мне достаточно владеть одним сердцем и быть любимой одним. И это Генри Голдспер. Ты слишком много знаешь, поэтому не стану отрицать. Но чем же я счастливее тебя? У тебя есть человек, который, я не сомневаюсь, любит тебя так же, как Уолтер любит меня, и он не любит тебя. И ты тоже любишь его, я думаю, не меньше, чем я люблю Олтера. Не правда ли, Мэрион? Ах, Флора, твой возлюбленный, твой наверняка. Ты за него уверена? Он в безопасности, и он будет твоим на всю жизнь. А в моём я не могу быть уверена. И кроме того, ему грозит опасность. Как это не может быть уверено? Что ты хочешь сказать этим, Мэрион? Представь себе, что отец не согласится на наш брак. Что тогда? Тогда можно не сомневаться, как поступит его дочь. Как же она поступит? Убежит с ним, не с отцом, конечно, а со своим возлюбленным, с чёрным всадником. Вот было бы замечательно, если бы он тебя похитил и умчал на своём великолепном коне. Ах, мэрён, я готов позавидовать тебе. Стыдись, глупая девчонка. Не говори глупостей. Мэрён чуть-чуть покраснела, говоря это. Мысль о том, что ей придется бежать, уже приходила ей в голову, и именно поэтому она не хотела, чтобы ее кузина говорила об этом даже в шутку. Для Мэрион это было слишком серьезным шагом, и она предпочитала не думать о нем, пока не получит отказа отца. «Но ты говоришь, что ему грозит опасность?» сказала Лора. «Какая опасность?» «Ш-ш-ш», остановила ее Мэрион, внезапно повернувшись спиной к зеркалу. перед которым она расчесывала свои длинные и густые волосы, окутывавшие из золотой мантии ее белоснежные плечи. «Ты слышала?» «Это должно быть ветер?» «Нет, это не ветер. Сейчас нет никакого ветра. Но небо черное, видно собирается гроза. Мне показалось, что я слышу топот лошадей на аллее около дома. Погаси свет, Лора, чтобы можно было выглянуть в окно». Лора вытянула свои хорошенькие губки, и задула свечу. Комната погрузилась в полную темноту. Мэрион, полураздетая, подошла к окну и, осторожно раздвинув шторы, посмотрела вниз. Она ничего не увидела. Ночь была темна, хоть глаз выколил. Она опять прислушалась, на этот раз еще внимательнее, и ее снова охватило предчувствие опасности, угрожающее ее возлюбленному. Предчувствие, которое весь день не давало ей ни минуты покоя. Ее обострившийся слух Уловил стук подков по усыпанной песком аллее. «Да, вот опять!» Она ясно слышит его. Не так громко, как раньше, но его слышно. Правда, все слабее и слабее. На этот раз его услышала и Лора. Может быть, эта лошадь же ребенком убежала с пастбища и забрела в парк? Но звонкий стук подков ясно свидетельствовал, что эти лошади повинуются узде, что на них кто-то едет. «Это уезжает». Кто бы это мог быть в такой час? Это же скоро полночь. Уж, наверное, пробило полночь, возразила Лора. Мы очень задержались за игрой в Ацкнехт. Было уже половина двенадцатого, когда мы кончили. Но кто же это мог уехать так поздно? Хотелось бы мне знать. Обе девушки стояли в амбразуре окна, тщетно стараясь проникнуть взглядом в густой мрак. Все их старания были безуспешны. Но вдруг яркая бороздомолнии прорезало небо, И на секунду озарила парк до самой ограды. Окна спальни мэри он выходили на аллею, ведущую к западным воротам. То, что сейчас предстало ей в глазах на том самом месте, которое будило в ней сладостные воспоминания, усилило в её душе опасение и тревогу. Два всадника, плотно закутанные в плащи, ехали по аллее, удаляясь от дома. По-видимому, они только что выехали. Они ехали, не оглядываясь, а если бы они оглянулись, Картина, которая предстала бы перед ними в свете вспыхнувшей молнии, быть может, заставила бы их повернуть обратно. К широкой нише окна с низким подоконником стояли две прелестные полураздетые девушки, тесно сдвинув головки, они стояли обнявшись и положив друг другу на плечи обнажённые руки. Это очаровательное видение возникло на один миг и тут же исчезло. Испугавшись, что они ощутились на виду, хотя видеть их могло только небо. Вшунные девушки мигом отпрянули от окна. Но как ни короток был этот миг, обе они успели узнать закутанных садников, ехавших по аллее. "Скерти", воскликнул Мэрион. "Стапс", сказала Лора.